Глава седьмая. Очнувшись по утру, я обнаружила возле постели две пары тапочек. Нет, со мной никто, кроме кота, не спал, и ног у меня всего две, не четыре. Недолго подумав, вспомнила, что мне померещился ночной звонок у дверь. Я бегала в коридор босиком и вернулась обратно уже в других тапочках. Шизофрения прогрессирует, печально думала я. И тут раздался реальный звонок, телефонный. У аппарата. Знаешь, мне так легко представить себе твой сон... Так по-дурацки начать беседу может только один человек. Из мне известных, разумеется. Вадик, мой бывший муж. Вадик, какой именно сон ты имеешь в виду? Откуда тебе знать, что мне снится? А еще писатель, расстроился Вадик. Я ведь тебе говорю, как ты лежишь, свернувшись калачиком и... Заткнись, пожалуйста, сказала я искренне. Вадик обрадовался энергии в моем голосе. Энергия движет миром. Открывай дверь, девушка, я у тебя под окнами. Надо поговорить. «Говори по телефону». «Так деньги шкапают. Шумахер побежал за мной следом и расстроился, что я направилась не к холодильнику. Вадик уже стоял на лестничной площадке. Худой, длинный нескладный с кривой улыбкой и мимозой в руке. Господи, где он ее выкопал, болезную? Я погладила желтые пушистые ветки, холодные. Шумахер неодобрительно выглядывал из-за стены так, что видно было только полморды, как на фото из новой серии Вагриуса. «Здорово, Хакенен», — радостно сказал Вадик, и шум искривился от его глупости. Вадик попытался погладить котишку, но тот увильнул, побежал в сторону кухни. Задал нам обоим верное направление. Я размахивала мимозы, как веником. Вадик шумно разувался и говорил слишком громко. «Тут такое дело, мы с Машкой расстались». Машка, некогда ближайшая моя подруга, которая полтора года назад решила, что Вадик подходит ей больше, чем мне. Всё это время, по моим представлениям, она должна была почивать на лаврах, вернее, в супружеской постели, с ещё не остывшим после моих ласк Вадиком. Пусть так. И спасибо, что хотя бы квартиру себе не забрали. Расстались? А как же безумная страсть, перешедшая в ровное, тёплое чувство. Вадик ярко покраснел, потому что именно этими словами лечил меня год назад. Теперь Машка любит Наташиного Гришу. Я в это время набрала в рот воды, не кстати, потому что, захохотав, подавилась. Ей просто нужно чужое, сказал Вадик. Ну, наконец-то! Что наконец-то, не понял экс-муж. Наконец-то до тебя дошло. Аня, грустно сказал Вадик, не язви. Мне и так больно. Больно ему, надо же. И что я должна сделать? Шумахер в смиренной позе стоял перед холодильником, вознося молитву большому белому брату. А я накладывала ему в мисочку мясные колобки фарша. Вадик жадно смотрел на мясо. Голодный, наверное. Пожалеть тебя и пустить обратно не дождёшься, Вадик. Больше, что я могу для тебя сделать, это накормить обедом. И только потому, что сама есть хочу. Согласен даже на обед. По его лицу было видно, что он надеялся на большее и будет надеяться дальше. Такие люди, как Вадик, теряют надежду только вместе с жизнью. «Ну ладно, тогда сиди тут и жди». Я положила заледеневший кусман багрового мяса в микроволновку и нажала кнопку родморозки. Стеклянный круг завертелся, а Вадик пригорюнился, в отличие от Шумахера. Тот уже слопал свои колобки, победно вылизывал мех посреди кухни. Задняя лапа торчала выше уха. Это к плохой погоде. «Мне надо привести себя в порядок. Перевернешь мясо, как пропикает, четыре раза». Я помню, Вадик готов был согласиться на что угодно. Сложил ладони лодочкой, пока я снимала кольца с рук, и смиренно подставил эту лодочку мне. Колечки брякнули друг от друга. Многие из них мы вымирали вместе. «Тёплые кольца», — сказал Вадик. «Тон его мне не понравился». «Ты, Вадик, такой романтичный, что меня сейчас тошнит», — невежливо сказала я и пошла в ванную. Пустила воду, которая захлестала тут же, как из насоса. Она, удивительное дело, даже была горячей. Вода шумела, но жалобное мырканье Шумахера я услышала и пустила его в ванную. «А я?» – страстно спросил Вадик. «А ты ставь свою мимозу в вазу». Шумахер встал на задние лапки и нюхал мыльное кружево, собрав усы в букет. Я сняла пижаму и опустилась в горячую пенную воду.